Глава 43. Предсвадебная кутерьма. Волнение началось с утра. День был воскресный. И почему-то напоминал праздник Пасхи. Всю ночь Лина пекла пироги. Марина и Катя убирали комнаты, гладили, помогали Лине. Утром явился Олег, нагруженный покупками, среди которых выделялся большой длинный ящик «Сервиз». Узнав от Кости, который теперь почти всегда ночевал в любезно предоставленном ему маленьком флигеле, о предстоящем событии, Крачковская немедленно напросилась в гости. В углу террасы был установлен небольшой столик с заваленный подарками. Самый богатый подарок был от Олега. Крачковская подарила молодоженам еще один сервиз, на этот раз столовый. Отдельные скромные знаки любви и внимания были от Марины, Кати и от детей. Динка с помощью Никича закончила свой сундучок и все время ревниво следила, чтобы он стоял на самом видном месте. Все эти хлопоты и суета трогали Лину, и, вынимая из духовки пироги, она обильно поливала их слезами». Малайка, явившийся сказать, что он договорился, и поп будет ожидать их завтра в двенадцать часов утра, был смущен и до глубины души тронут заботливыми приготовлениями к свадьбе. А задерганные хлопотами Катя и Марина думали только об одном, чтоб все было хорошо. Потихоньку от Лины они закладывали вещи, тратили деньги Олега и мастерили приданное для невесты. «Утром в знаменательный день приехал Малайка. В новом чесучевом костюме с неизменной тюбетейкой на голове он выглядел очень торжественно и нарядно». «Жених приехал, жених!» – забежав вперед, крикнула Динка. И скромный Малайка, который обычно никому не доставлял хлопот, сейчас вызвал целый переполох на маленькой даче. Взрослые засуетились, начали одеваться, скорее, скорее, торопила всех Алина, нагревая утюг. Марина и Костя должны были сопровождать молодых к венцу. Из детей в город брали только Алину, Динка и Мышка оставались дома. Катя велела им нарвать цветов, и когда Лина вернется из города, встретить ее у калитки». А пока все собирались и прихорашивались. Малайка, не зная, как вести себя в своем новом положении, растерянно стоял посреди террасы, а Динка, заложив за спину руки, молча и удивленно разглядывала его со всех сторон. Все это было похоже на пестрый сон. Но Лина ни в чем не изменила себе и своим деревенским обычаям. Выбрав... Посаженным отцом Никича, а посаженной матерью Марину, она взяла за руку Малайку и перед отъездом торжественно подошла под благословение родителей. Пусть будет этот день самым счастливым днем вашей жизни, растроганно сказала молодым Марина. Когда взрослые уехали, Динка и Мышка бросились собирать цветы. Никич, уставший от беготни, присел на крыльцо выкурить цигарку. «Мышка», — сказала сестре Динка, срывая вдоль забора васильки и ромашки, «все-таки свадьба — это очень веселая кутерьма. Когда я вырасту и буду богатой, я каждую неделю буду устраивать себе свадьбу». Мышка, оживленная общим волнением, пожала острыми плечиками. «Я еще не знаю, грустно это или весело», — с недоумением сказала она. «Если совсем ни о чем не думать, то это весело». «Просто так. Карл у Клэры украл кораллы. Вот и все. Хочешь, давай летать и кружиться. У нас белые платья банты. Давай попробуем увязаться за бабочками», — весело предложила Динка. Мышка согласилась. Сначала робко, потом разошлась. Динка, взмахивая руками, как крыльями, летела впереди и, указывая на стайку желтеньких бабочек, кричала «За ними! За ними!» А у лазейки стоял Ленька и смотрел на обеих девочек. Он вернулся рано, гордый выполненным долгом. Первые десять бубликов уже были розданы. Ловко и неприметный Ленька. Толокся среди рабочих, сидя с ними за одним столом, пил чай в столовке и, внимательно глядя на лица, обдумывал каждый свой шаг. Бублики его исчезали в рабочих кошелках, в ящиках с инструментами, а иногда и в глубоких карманах засаленных брюк. Раздав все до последнего бублика, Ленька вытащил тщательно завернутый в тряпочку заветный полтинник и пошел в булочную. Купив фунт хлеба и рассовав по карманам новую партию пухлых бубликов, он разменял полтинник и заторопился к проходу. На пристани какая-то женщина попросила поднести ей к дому вещи, но мальчик отказался. Перед глазами его стояло несчастное лицо макаки, и он спешил домой. Теперь, стоя у забора и глядя издали на свою подружку, Ленька не знал, уйти ему или остаться. Динка была в том самом платье, в котором когда-то шла на утес, волоча за собой оборку. Теперь оборка была пришита и разглажена, а на голове девочки торчал, как пропеллер, огромный белый бант. Это была еще одна чужая ему макака. Ленька тихо повернулся и хотел уйти, но Динка заметила его и, размахивая руками, подлетела к забору. «У нас свадьба!» — шепнула она и, оглянувшись на мышку, которая, словно заведенная, кружилась на одном месте, добавила, «Я не могу идти, сейчас все приедут из церкви, но ты подожди здесь!» На крахмаленной оборке ее замелькали в кустах. «Чего мне ждать?» — устало подумал Ленька. «Через минуту Динка вернулась. Возьми, возьми скорей!» — громко зашептала она, протягивая через забор слипшиеся в руке пирожки. Но Ленька, круто повернувшись, зашагал на утес.